Стражники немедленно отправились к прожекторам. Миг, и зал наполнился электрическим светом. Еще миг, и застывшая картинка пришла в движение. Сидящие за столом персонажи принялись поспешно разоблачаться, будто актеры, что доиграли спектакль до конца. Крестоносцы вынули факелы из зажимов, строем направились в коридор. У самой двери им пришлось задержаться, чтобы пропустить в зал группу молодежи. Человек двадцать. Те ввалились гурьбой, одетые по современной моде, чуть не на пятки друг к другу наступая. Многие с тетрадками и книжками. Без лишнего шума расселись на скамейках справа от меня. Люди с факелами удалились. Я стал разглядывать новых прибывших. Немцы или скандинавы, смущенные студенческие лица, двое или трое посолиднее остальных. Три девушки за двадцать, видимо, старшие курсницы. Двоих парней я уже лицезрел на водоразделе. Вряженные тем временем продолжали снимать с себя маски и костюмы. Адам и два охранника похаживали вдоль стола, пособляя. Адам вдобавок клал на скатерть перед каждым сидящим картонную папку с белой наклейкой. Чучелокота, посохи и прочие реквизит быстро припрятывали, словкостью, какая достигается лишь долгой тренировкой. По мере разоблачения я переводил взгляд с одного лица на другое. Козел, вошедший в зал последним, обернулся старичком с короткой седой бородкой и серо-синими глазами. Вылетай, Смэдс. Ян Христиан Смэдс, южноафриканский политический деятель. Как и его сообщники, в мою сторону он поворачиваться избегал. Однако Кончису, чародею, астрологу, сидевшему рядом, улыбнулся. За Кончисом совлекалась себя птичью голову и раздутое брюхо худенькая не молодая женщина. На ней был строгий темно серый костюм. Директориса или администратор. Шакал Джо щеголял в темно синем. Из-под черепа скелета Пьеро неожиданно вынырнул Антон. Из Босховского суд Куба вылупился еще один старикан. Этот вовсе ушадуванчик в Пенсне. Из Чучелка Мария. Карлик ацтек оказался немецким полковником Лужави Миллам с водораздела. Вампирша не Лилии, а ее сестрой. Запястье гладкое, без шрама. Белая блузка, черная юбка. Крокодил. Мужчина по тридцать с богемной бородой. Грек или итальянец. Тоже в парадном костюме. Олени я раньше не встречал. Долговязый умник с семитским лицом, лет сорока, загорелый до черноты, лысеющий. Оставалась ведьма на правом конце стола. То была Лилия в белом шерстеном платье с длинными рукавами и стоящим воротом. Взбила немилосердно навороченный шиньон, нацепила на нос очки. Полковник что-то шипнул ей на ухо, она выслушала, кивнула, открыла папку. Только из высокого портфеля за никто не появился. За столом передо мной сидели прилично одетые, ничем не примечательные люди, листали свои папочки, косились на меня с любопытством, но без всякой симпатии. Я поймал взгляд Джун, Розы, но в лице ее ничто не дрогнуло, точно я не человек, а восковой манекен. Я с нетерпением ждал, когда на меня обратит внимание Лилия, но и она посмотрела как чужая. Лилия вообще была тут вроде сбоку припека. Теснилась на краешке, будто подмастери, милости у причисленных к сонному избранных. Наконец старичок с седой бородкой поднялся со стула. Зрители, уже начавшие перешептываться, разом стихли. Остальные члены президиума повернулись к нему. Некоторые, не скажу, что многие, студенты, раскрыли тетради на коленях и приготовились записывать. Седобородый навел на меня очки в золоченой оправе, улыбнулся, поклонился. Аггисподин Эрфем, вы несомненно давным давно пришли к выводу, что угодили в лапы клинических безумцев. Ладно бы безумцев, так еще и садистов. Но считаю своим долгом представить вам этих самых безумцев и садистов. Кое-кто из сидящих за столом натянуто улыбнулся. По-английски он говорил безупречно, хотя некоторые звуки произносил с отчетливым немецким акцентом. Однако сперва мы приведем вас, как только что привели сами себя, в нормальный вид. Деловито махнул охранником. Теф забрались на помост, проворно размотали ленты с розочками, застегнули рубашку, опустили штанину, содрали мушку с со алба, натянули на меня пуловер, даже волосы пригладили, но кляпы изо рта вынимать не стали. Превосходно. Итак, если позволите, прежде всего я сам представлюсь. Доктор Фридрих Кретшмер работал в Штутгарте. Ныне возглавляю Институт экспериментальной психологии Университета Айдахо, США. Справа от меня хорошо вам знакомый доктор Мари Скончес из Сарбонны. Кончес привстал, небрежно поклонился. Я испепелил его взглядом. Правее доктор Мэри Маркус, преподаватель Динбургского университета, бывший сотрудник фонда Уильяма Элленсона Уайта, Нью-Йорк. Женщина в строгом костюме важно кивнула. «Ещё правее — профессор Марио Чьярди из Милана». Тот вскочил и поклонился. Щуплый лягушоночек. «Рядом с ним — наш очаровательный и талантливый художник по костюмам мисс Маргарет Максвелл». Роза удостоила меня кислой улыбочкой. «По правую руку от мисс Максвелл сидит господин Янни Коттопулос, наш продюсер». Бородач кивнул. Дошла очередь до верзилы еврея. Тот поднялся. А это вас приветствует Арне Халберстед из Стокгольмского Королевского театра, инсценировщик и режиссер. Именно ему, а также мисс Максвелл и господину Коттополосу мы с нашим дилетантизмом в вопросах современного театрального искусства обязаны успешным завершением и художественными достоинствами нашей «постановки».